Томми глядел на бывшую отцовскую фабрику, и ему было действительно страшно. И это даже после всего того, что произошло с ним сегодня. Когда ты пробираешься по городу, который прямо на глазах, прямо под ногами, меняет свои очертания, кажется, что хуже уже быть просто не может. Но нет, всегда есть куда хуже. Стоило только кромешной тьме упасть на город, и Томми совсем отчаялся. Он решил было, что вот и конец его безрассудному предприятию, но тролль уверенно нес его дальше. Судя по всему, тот прекрасно видел в темноте. Затем, когда часы со всех сторон ударили в очередной раз, а свет в глазах тысяч праздничных тыкв зажегся, мальчик увидел, как вытягиваются и изменяются дома со всех сторон, а из фонарных столбов вырастают чугунные ветви. Единственным объяснением происходящему, которое все-таки нашло путь в голову Томми, Было то, что все это ему просто мерещится. Мерещилось, правда, пугающе реально. Бесспорно, это была самая жуткая ночь в его жизни. Тролль нес своего маленького хозяина вниз с холма, передвигаясь широкими шагами. Ветер свистел в ушах, и Томми приходилось крепко держаться, чтобы не свалиться на землю. Монстр был недоволен тем, что его постоянно тянут за уши и стоящие дыбом редкие волосы, но позволял себе лишь глухо рычать или, скорее, даже просто ворчать. В его памяти отчетливо стояло ненавистное пение металлической канарейки. Вскоре они оказались в вывовом районе. Там мальчик впервые увидел выбравшихся в город Пугал. Двое мерзких тыквоголовых вовсю творили свои беззакония. Волокли куда-то какого-то мальчишку. Томми вроде бы узнал красавчика Уилли Паттона, одетого в костюм упыря. Одно пугало держало его за шиворот, другое – за лодыжку. Вместе они открыли дверь одного из домов, зашвырнули внутрь истошно орущую жертву и заперли ее там. Пугало были уже повсюду. Они отлавливали горожан и расправлялись с ними. Тех, кто не сопротивлялся, запирали в домах, а тех, кто пытался что-то предпринять, избивали своими деревянными кулаками. Со всех сторон раздавались крики и плач. На одном перекрестке пугалам пытались дать решительный отпор. Несколько мужчин подсоединили шланг к уличному гидранту и отбивались от целого отряда скалящихся тварей сильной струей воды. Странно, но у них получалось. Пугалы шатались и падали. Когда же вода гасила свечные огоньки в прорезях их глаз, они валились на брусчатку и больше не поднимались». Томми видел, что к гидранту приближаются паучьи пугало, переползая по крышам и стенам домов на своих многосуставчатых деревянных конечностях. Он хотел предупредить людей, но не успел. Тролль быстро оставил их за спиной. Всего за какой-то миг биения часов, растянувшейся едва ли не на полночи, Томми Кэндалл стал свидетелем множества ужасных событий и избежал их лишь благодаря тому, что сидел на плечах огромного рычащего монстра, который походя отламывал головы тыквы у слишком рьяных, как троллю казалось, пугал. Томми мог лишь надеяться, что у Чарли, то есть мисс Мэри, то есть его тетки Клары, все было в порядке, что она смогла проскользнуть через этот опасный и пугающий город кошмаров. По ощущениям, прошло больше получаса с того момента, как мальчик и его тролль покинули Крикхолл, и вот они уже в фабричном районе. Тролль остановился возле ограды свечной фабрики кэндлов. Опасения Томми подтвердились. Фабрика изменилась, как и весь город, и также в худшую сторону. Решетка выросла на десятки футов, чтобы уж точно никто не перелез, а сама фабрика теперь скорее походила на собор. Ранее здесь была всего лишь одна башня, ныне все здание вытянулось вровень с ней. Под кровлей появились галереи и парапеты с уродливыми горгульями. На строконечных крышах выросли сотни труб, укутывающие все кругом в облака чадящего дыма. Над главным входом прорезалось несколько круглых окон, в каждое из которых был вправлен витраж с изображениями пугал, кого-то пожирающих и что-то крушащих. Из витражей на улицу лился слабый рыжий свет, как от сотен умирающих углей, а за самым большим витражом шевелилось нечто черное и громадное. Но вовсе не это пугало сильнее всего. Из открытых ворот ровными рядами выходили все новые и новые тыквоголовые. Они маршировали, скрепя шарнирами и отбивая деревянными ногами по мостовой четкий ритм. Их были десятки, может быть сотни, и едва теплящиеся огоньки в прорезях треугольных глазниц не предвещали горожанам ничего хорошего. Мерное движение пугал походило на работу шестеренок в большом механизме, Покидая фабрику, тыквоголовые шагали, не замечая ни мальчика, ни даже тролля у дальнего конца ограды. Пугало направлялись вглубь города. «Армия этого неизвестного сэра», — ужаснулся Томи. «Их же здесь тысячи». Мальчик вдруг подумал о Кларе. Ему отчаянно захотелось ее предупредить, и от невозможности это сделать стало еще страшнее. Томи сжал кулаки и решительно поглядел на здание цехов. «Нам туда, троль сказал он, — «спускай меня на землю». Тролль фыркнул и присел, давая возможность мальчику спуститься. «Да-да», — покивал Томми, — «и только посмея слушаться, я натравлю на тебя канарейку, она найдет тебя, где бы ты ни был, ясно?» «О-о-о!» тролль начал обиженно выть. «Тише! Нас же услышат эти!» — Томми ткнул пальцем в сторону пугал. «Давай, нам нужно пробраться туда. Решетка!» Тролль кивнул и схватился огромными лапами за прутья. Его морда исказилась от натуги, мышцы на руках напряглись, и прутья, мерзко скрижища, разошлись в стороны, образовав проход. Том мгновенно нырнул в него. Сверток, который он прихватил из гостиной Крикхола, был при нем. Мистер Берри остался стоять на той стороне. «За мной!» – велел мальчик и вздохнул. «Порой этот тролль – ну просто подлинный тролль». Чтобы проделать проход для себя, мистеру Берри пришлось постараться лучше, но вскоре и тролль уже перебрался на фабричный двор. Томми втайне надеялся, что стоит им оказаться по эту сторону решетки, и все изменится, как и в первый раз. Он загадал, чтобы свечная фабрика кэндлов вновь стала обычной, скучной и неинтересной. Куда там? Его ждало разочарование, а этот мрачный собор с десятками коптящих труб остался прежним. Проникновение на территорию вроде бы никто не заметил. Пугало продолжали себе выходить через главные двери здания фабрики, направляясь к воротам и дальше, в город. Томми предположил, что они должно быть сейчас крайне сосредоточены на том, чтобы ненароком не наступить на ноги впереди идущим собратьям. «На этот раз мы не пойдем через цеха», — сказал мальчик, с сожалением отмечая, что между ними и уже проверенным входом как раз и продвигается марширующая колонна уродливых пугал. «Нам нужно обойти здание. За мной!» Пригибаясь к самой земле, Томми двинулся к стене левого крыла фабрики, надеясь, что пыхтение тролля никто не услышит, как и не обратит внимания на его огромную тушу, ковыляющую следом за мальчиком. До стены здания им удалось добраться незамеченными, но вот когда они направились вдоль нее, из-за угла неожиданно показались два пугала охранника, выросшие будто из-под земли. Едва тлевшие огоньки в их глазах мгновенно разгорелись, ярко заполыхав, стоило им заметить незваных гостей. Пугало двинулись на тролля и мальчика, выставив перед собой ножи, зажатые в деревянных пальцах. Из кожаных торсов развернулись дополнительные пары рук. Троллю не нужно было приказывать. Он схватил ближайшее пугало одной лапой за зубастую проресерта а другой за ногу и, как следует размахнувшись, ударил им его же собрата, вминая деревянное тело последнего в землю. После этого мистер Берри отшвырнул обломки. Тролль повернулся к мальчику, и только тогда Томми понял, что одно из пугал все же успело нанести удар. В животе мистера Берри торчал нож. С болезненным рычанием монстр вытащил его, а рана почти сразу же прекратила кровоточить. Медленно, но верно, она начала зарастать. Времени удивляться не было, и Томми велел «бежим», после чего первым понесся вдоль стены на задний двор. Тролль затопал следом. Рана его больше не беспокоила, на теле чудовища остался лишь короткий бледный шрам. Вскоре мальчик и его монстр оказались у пробитого в стене квадратного грузового люка, к которому изнутри фабрики вел упаковочный конвейер. Люк был закрыт крышкой, лента, судя по отсутствию жужжания, была выключена, ведь расчудесные самораскладные пугало больше не нуждались в коробках, погрузке в грузовички и доставке. Темно-синие автомобили сиротливо стояли поодаль. Томми значительно кивнул троллю, и тот открыл, или вернее выломал крышку люка. В темноте чрева фабрики раздавались какие-то звуки, но это был отнюдь не уже знакомый мальчику рокот станков. «Мне туда», — сообщил Томми троллю и начал разворачивать свой сверток. «Расковыряй», — велел он, протягивая своему чудовищному спутнику хэллоуинскую тыкву из гостиной. «Только аккуратно». Тролль вонзил когти в основание тыквы и начал отламывать донышко. Томми тем временем надел старое дедушкино пальто, в которое было завернуто все то, что он притащил, и поднял воротник. Мальчику было неудобно в этой пропахшей нафталином одежде, но выбирать не приходилось. Его руки полностью скрылись в длиннющих рукавах, а полы тут же подмели землю. Готово. Томми взял у тролля тыкву и продел голову в образовавшуюся прорезь. Тыква тоже была неудобной, тяжелой и большой, к тому же она мерзко пахла и пачкала лицо мякотью. Повернув ее так, чтобы через глазные прорези было хоть что-то видно, мальчик взял за жерди две отломанные руки пугала. Теперь из рукавов пальто торчали длинные деревянные конечности. Превращение завершилось. Помоги залезть. Тролль бережно обхватил мальчика лапами и подсадил его в люк. Ты остаешься здесь, ясно? Если кто-то появится, прикинься, не знаю, статуи тролля, понял? Если не поверят, можешь сломать их всех, только тихо. Тролль в ответ фыркнул, и Томми, путаясь в своем неудобном костюме, полез по узкому ходу. Вскоре он скрылся из виду, а мистер Берри остался стоять у Люка. Мальчика не было уже довольно долго, и тролль от нечего делать начал перетаптываться на месте. В тролль ей голове возникла идея отправиться домой, но что-то его все же останавливало. Почему-то он не мог взять и просто так уйти. И дело было вовсе не в страхе перед проклятой канарейкой, а в том, что, он откуда-то это знал, стоять здесь и ждать очень важно. А еще с каждой новой минутой одинокого пребывания на заднем дворе фабрики в нем крепло опасение, что-то мальчишки давно нет. При этом из здания не доносилось никаких новых звуков. Если бы Томми поймали, он бы визжал, как визжат все дети, когда их ловят. Тролль начал подумывать, а не полезть ли ему следом, но проход был слишком узким. Голова бы еще прошла, но вот плечи точно нет. Пару раз он уже попытался забраться в люк, но тот никак не хотел расширяться. И вот спустя, казалось, целую вечность перетаптывания на месте, мистер Берри наконец решился. Тролль хрюкнул и зашагал к главному входу. Вроде бы там он видел дверной проем, который как раз ему по размерам. «Эй!» — раздалось вдруг сзади. «Ты куда это направился?» Тролль дернулся от неожиданности и повернул голову. На него из люка глядела какое-то уродливое пугало. Мистер Берри оскалился и двинулся к нему, скрючив пальцы и приготовившись схватить эту жалкую деревяшку за ее нескладное тельце. Но не успел. Пугало вдруг взяла себя за голову и сняла ее. Под ней оказалась еще одна голова, маленькая и вся в рыжей мякоти. Тролль в нерешительности остановился. «Где-то он уже видел эту взлохмаченную голову». «Это же я!» — шикнула на него пугало с маленькой головой. «Ты что, меня не узнал?» «Ах, да, мальчишка! Вот же он! Он здесь! Он появился снова, сидит в этой дыре. Можно никуда не идти и ничего не искать. И не нужно застревать в узких проходах». Вспомнив Томми, тролль мгновенно успокоился. «Ты просто не поверишь, что я нашел!» — начал мальчик восторженный и в то же время испуганный скороговоркой, так и не вылезая из люка. Учитывая, что он говорил все быстрее и быстрее, мистер Берри сразу же перестал понимать суть и различал только обрывки вроде «Они все связаны, а еще оно там, придется плохо, размером с дом, горят свечи, я, кажется, знаю, нужно кабинет, а затем... Эй, ты меня слушаешь?» По отсутствующему выражению на троллиной морде, мальчишка вдруг догадался, что собеседник его не понимает. Он утомленно вздохнул и начал говорить медленнее. «В общем, ты должен мне помочь, тролль», — сказал Томи «Я понимаю, что все это очень и очень страшно, но ты должен быть храбрым ради всего города. Этих пугал никто не остановит, кроме нас. Ты понимаешь?» Тролль с сомнением прищурился. «Поэтому нам сейчас нужно сделать вот что. Я проберусь в кабинет зеркала. Там у него лежит то, о чем я тебе только что рассказал». Потом нужно будет перетащить его, и полдела сделано. А затем а, -а, -а нет Речь мальчика вдруг оборвалась. Что-то схватило его сзади, резко дернуло, и он исчез в недрах фабрики. Нечто утянуло Томми за собой в люк. Тролль остался стоять, недоуменно глядя в темноту. Свеча распахнул входную дверь и в лицо Виктору ударил неожиданный резкий порыв ветра. Уик дернул головой и поднял руки, пытаясь уберечь огонек, но вместо этого оплавил пальцы. Все крайние фаланги на его руках исчезли и горячим воском закапали на черный коврик прихожей. Виктор содрогнулся. Только что его спутник прямо у него на глазах стал калекой, и он ничего не мог с этим поделать. И все же... «Я могу как-то вам помочь?» – спросил Виктор. Уик обернулся, в его глазах застыло одновременно и благодарное, и обреченное выражение. «Нет», — сказал он, — «но вы и не должны. Это ведь именно я должен вам помогать». «Почему вы?» — начал было Виктор, но Уик его прервал. «Почему помогаю вам идти против сэра?» Он попытался придать оплавленным обрубкам форму, хотя бы отдаленно напоминающую форму пальцев. «Свечи — это бабочки-однодневки, да простится мне такое сравнение. Большинство из нас просто сгорают, бессмысленно оплавляются, превращаясь в горячие лужицы, которые застывают за мгновение». Мне выпал шанс, который нечасто выпадает моим собратьям. Шанс сделать хоть что-то. Назовите это патетично смыслом моей короткой жизни, и вы будете правы. А сэр... Я не люблю сэра. Мы для него, как и для большинства других, просто расходный материал. Но вы, я знаю, не такой, как сэр. Я хочу вам помочь. Ветер улегся, и они вышли за порог. Спасибо. Виктор мрачно глядел на океан безбрежной тьмы, окружающий дом. Если бы не ваша помощь, я бы здесь точно сгинул с концами. Теперь у меня есть хотя бы тень надежды на то, чтобы переиграть вашего босса. К сожалению, времени у нас слишком мало. Сердце Виктора дрогнуло от боли и горечи, прозвучавших в голосе его спутника, и он не нашелся с ответом. Щеки свечи были покрыты жидким воском, будто самыми настоящими слезами. Виктор и его проводник – прошли через калитку Крикхолла и оказались в черном городе. То, что Виктор увидел, разительно отличалось от всего, что он себе надумал прежде, чем забраться в зеркало. Он полагал, что окажется в каком-то жутком-прижутком месте, но на деле его просто окружала кромешная тьма, из которой порой выныривали очертания заборов, окон, камней, брусчатки. Знакомые очертания знакомой улицы. Это был Уэллихолм. Только вот обычный ночной Уэллихолм по сравнению с этим местом мог бы показаться ярмарочным карнавалом с тысячей огней. В небе над черным городом не было ни одной звезды, да и имелось ли оно здесь вообще, это небо. Журналистское расследование завело Виктора Кэндла внутрь рождественского, или правильнее будет сказать, хэллоуинского стеклянного шарика, заполненного тьмой, который кто-то засунул сперва в чехол, после в коробку, а коробку запрятал на дно сундука, который, в свою очередь, задвинул поглубже под кровать. «Черный город». «Мне нужно кое-что сделать», — Виктор вдруг остановился. «Но только нам следует торопиться». Он сунул руку в карман и вытащил оттуда небольшое зеркальце. Петровские сказали, что они смогут поддерживать связь через этот предмет, стоит Виктору лишь назвать их по именам, что он и сделал. «Вау!» Отражение лица Виктора сменилось довольной физиономией Фреда Петровски. «Этот трюк определенно работает. Кто бы мог подумать?» «Я тоже вас вижу», — кивнул Виктор. «Как понимаете, я нахожусь...» «По другую сторону моего зеркала», — улыбнулся Фред. Где-то рядом раздался звонкий смех Мари. «Не время шутить», — Виктор нахмурился. «Я действительно в зазеркалье. Наш план придется менять. На ходу». «Что-то случилось?» «Случилось все». «Я кое-что выяснил», — сказал Виктор. «Глухая башня, все дело в ней. Но действовать нужно отсюда, с этой стороны. Мне. Я все сделаю сам. А вы как можно скорее отправляйтесь к башне с часами и будьте готовы». «К чему?» — втиснулась в зеркало Мари, чуть отодвинув Фреда. «К чему готовы?» «Я пока и сам не знаю», — ответил Виктор. «Готовиться к шоу без программы?» — проворчал Фред, но его лицо тут же озарило улыбка «Не впервой. Справимся». Они исчезли, и с ними исчезли их энергичность и жизнелюбие. Виктор и Уик продолжили путь. Свет, который излучал свеча, едва позволял разглядеть стены ближайших домов. Черные провалы окон напоминали потухшие глаза притворяющихся спящими чудовищ. «Мой отец заперт где-то здесь, в этой тьме», — сказал он. «Это его голос, как мне показалось, я слышал там, в доме. Но я ошибся». И теперь мне не остается ничего, кроме как надеяться на то, что женщина, которой он не безразличен, его вызволит. И все-таки это чертовски неправильно и странно быть заключенным с ним вместе в одной тюрьме, но ни разу не увидеться и готовить побег поодиночке. «Это весьма печально», — сочувственно ответил Уик. «Хотя для печали более подходящего места и не найти?» Кристина не говорила мне, что здесь настолько беспросветно. Да и глядя в зеркало, я бы сам так ни за что не подумал. Из обычного мира зазеркалье кажется прекрасно освещенным, это верно. Немного в стороне, на дороге, будто из воздуха возникла человеческая фигура. Сгорбленная старуха неспешно брела навстречу. Чуть поодаль показался еще один силуэт в оконном проеме. У дерева стоял мужчина, застыл, у перефлоп в изъеденной трещинами ствол. Свет над головой спутника Виктора едва достигал его. «Не бойтесь, это всего лишь отражение», — сказал свеча. «В отличие от других, эти совсем не опасны». «Других? Мы их тоже здесь встретим». Виктор проводил бредущего мимо призрака старухи подозрительным взглядом. «Вряд ли. Почти все они не любят огонь и свет», — обнадежил свеча. «Почти все, кто здесь обитают, меня боятся». «Зеркало вас не боялся», — заметил Виктор. «Скорее, это нам следовало бы бояться его», — сказал Уик. «Потому что зеркало — одна из потаённых вещей вашего хозяина? Что-то в нём, я чувствую, отличается, отличается от прочих». Уик замялся. «Вам запрещено говорить о помощниках Ива?» — спросил Виктор. «Нет, я просто не знаю, как правильнее выразиться. Мистер Лукинг Глаз, он же зеркало, — это такая же часть сэра, как мы все, но при этом он настоящий человек». «А прочие не были людьми?» «Когда-то были. Давным-давно» но все умерли. В отличие от прочих потаенных вещей, этот человек не умирал. Сэр дал ему частицу себя, но не стал забирать жизнь. Свеча замялся. Душ людей, которые жили в их телах, давно замещены. Фонарь – это далеко не тот славный мистер Мэйби, а шляпа совсем не похожа на мисс Хэтти. Но вот в случае зеркала… Зеркало – живой человек, такой же, как я. Уик кивнул. Почему он хотел застрелиться? При таком исходе он не достался бы и ирониму? Сэр всегда забирает назад свои части, когда те полностью исполняют возложенную на них задачу. А поскольку тот, кого мы встретили в терновой комнате, ему больше не нужен, то это означает не просто исчезновение потаенной вещи зеркала, но и смерть для человека по имени Лукинг-Глаз. Вероятно, зеркало захотело уйти на своих условиях. Я не знаю, что произошло бы в случае его самоубийства, Думаю, сам он считает, что при подобном исходе его живая душа забрала бы с собой и частичку сэра». «Мне показалось, что он солгал», — сказал Виктор. «Вряд ли он действительно верит, что у нас все получится». «Зеркало хочет жить», — печально вздохнул Уик, стирая со щеки горячий воск. Ему удалось это сделать лишь со значительной частью самой щеки. «А кто не хочет?» В какой-то момент погруженная во мракузенькая улочка расступилась, открывая проход на главную улицу. Глухая башня возвышалась темной безжизненной громадой над прилегающими домами. Ее верхние этажи тонули во тьме. Разглядеть циферблат не представлялось возможным. Свет огонька над макушкой Уика до него не доставал. Шагавший чуть впереди свеча вдруг споткнулся и взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Виктор успел подхватить его под руку, На плечо брызнул горячий воск. «Что случилось?» – встревоженно спросил Виктор. «Глаза!» – голос свечи дрожал. «Мои глаза!» Виктор посмотрел на его лицо и тяжело вздохнул. Свеча горит, воск плавится. Уик успел выгореть настолько, что верхняя половина лица, там, где находились глаза, полностью исчезла. Должно быть, последние минуты тот шел уже вслепую. «Вы сгораете!» – только и прошептал Виктор. «Как и любая свеча», — обреченно подтвердил Уик. «Вы не любая свеча. Не все свечи умеют говорить и ходить. А еще вы чувствуете». «Я говорю до тех пор, пока есть чем», — уточнил свеча. «Иду, пока существует такая возможность». «Знаете, что отличает сильных и уверенных в себе людей от других?» «Что?» «То, что у них есть стержень». «Ну, понимаете, стержень — это не всегда хорошо». Особенно, когда это, скажем, ну, скажем, ваш фитиль». «Я не знаю, чем можно...» — Виктор замялся, подбирая слова. «Может, если на время погасить огонь и найти больше воска, прошу вас, не нужно». Уик говорил твердо и уверенно. Виктор понял, его не переубедить. «Без света вам тут не выжить. У моего создателя весьма своеобразное чувство юмора. Он отправил к вам именно меня» потому что знал, что стоит вам меня зажечь, я стану помогать вам во всем, даже если вы захотите противодействовать ему. Такова уж участь свечи — светить тому, кто зажег фитиль. Он знал, что вам будет не все равно, это очередная его издевка. Не нужно играть в его игры. Время — да, конечно. Виктор решительно взял Уика за руку и повел его к башне. Пойдемте скорее. Дверь в глухую башню оказалась незаперта Виктор вошел первым, следом, держась за его руку мягкими восковыми пальцами, шагнул уик. Внутри была знакомая винтовая лестница, ведущая наверх. «Думаю, вы догадались, куда нам нужно», — сказал свеча. «Да, вверх по лестнице». Виктор повел воскового спутника по ступеням, придерживая его будто старика. У несчастного уже полностью исчез нос. Воск непрерывно стекал по пухлым губам. «Сколько вы еще сможете говорить?» – спросил Виктор. «Недолго», – признался тот. «Спрашивайте сейчас, если есть что спросить». Виктор задумался. Он ведь по-прежнему не знал, с чем ему придется столкнуться наверху. Не знал, как победить мистера Ива. Вроде бы все нити вели сюда, в эту старую башню, к ее таинственному обитателю, на котором зиждется весь план Иеронима. Без понимания природы потаенных вещей мистера Ива, без понимания сути его сущностей, не обойтись. Виктор должен был знать, как обмануть часы, чтобы сегодня в этой башне никто не умер. «Зачем вы ему нужны?» – спросил он. «Зачем он вас создал?» «Мы ему нужны, потому что он не всесилен и не вездесущ», – ответил Уик. «Иероним не может физически находиться в нескольких местах одновременно?» «Не совсем. Если захочет, полагаю, сможет и не такое. Но вот то, что касается занудных в его понимании заданий или грязной работы – «Он не может светить. Для мистера Ива это просто ниже его достоинства». «Не может светить, в то время как вы исправно делаете именно это», — кивнул Виктор. «Значит, и остальные». «У каждого из нас своя задача», — сказал свеча. «Как бы это сказать? Ты, конечно же, можешь копать землю руками, но вот лопатой это делать гораздо сподручней. Для таких целей он и создает нас, свои инструменты». «И какова задача у часов, как думаете?» Как именно он собрался остановить время с их помощью? «Об этом знает лишь сам мистер Эвер Иф, печально опустил голову Уик. Его губы уже начали истекать воском, деформируясь и исчезая. Он вдруг будто вспомнил о чем-то важном. «И последнее. Что? Часы? Вам не переубедить!» Уик как-то понял, что задумал Виктор. «Я попытаюсь. У меня есть мысль, как с ними совладать». «Не совладать». Собеседник смолк. Ни рта, ни губ у свечи больше не было. И Виктор вдруг с ужасом осознал, что упустил самое важное. «Постойте, я так и не успел спросить вас, где находится черный дом, в котором заперта Саша?» Увы, несчастный Уик теперь мог ответить ему лишь треском дрожащего на фитиле пламени. Времени переживать и сокрушаться не было. Свеча, несомненно, согласился бы с этим, если бы мог. Виктор достал из кармана зеркальце и протер его ладонью. Он прошептал «Петровский! Петровский!». Почти сразу на гладкой поверхности появилось лицо Фреда. «Где вы?» – спросил Виктор. «Уже на месте», – последовал ответ. «Я тоже. Постараюсь помешать ему остановить время», – сообщил Виктор и заговорил быстро-быстро. Только что сформировавшийся в его голове план вслух звучал совершенно безумно. «А часть петровский и вовсе сводилась к выжи же фокусники, придумайте что-нибудь». «Это будет непросто», — расплылось в довольной улыбке отражение лица Фреда. «Но наши с Мари представления пользуются успехом у любой аудитории». «Это не представление», — раздраженно бросил Виктор. Ему уже порядком надоела манера этих Петровски неуместно шутить. «Ну да, конечно, игры с полуночью — это несколько сложнее, чем вытащить кролика из шляпы». Фред на пару секунд соизволил напустить на себя серьезный вид. Но все испортила Мари, высунувшись из-за спины мужа. «Будет аншлаг!» «С кем я связался?» Обескураженно пробормотал Виктор и спрятал зеркальце. Оставалось надеяться, что, несмотря на легкомыслие, Петровский все-таки ответственно отнесутся к своей части плана. Поднявшись на последний этаж глухой башни, Виктор и Уик оказались перед запертой дверью. Для Виктора это стало настолько неожиданным, что он растерялся и поэтому не нашел ничего лучше, кроме как постучать. Ничего не происходило. Виктор переминался с ноги на ногу, причем все это время его не покидало ощущение, что некто с другой стороны двери пристально разглядывает его в замочную скважину. Наконец Виктору это надоело, и он решил заглянуть туда сам. С той стороны от замочной скважины отпрянул чей-то любопытный глаз. В тот же миг щелкнул засов, И дверь открылась. На пороге стоял невысокий человек средних лет в клетчатом костюме тройки. Прищуренные глаза уставились в лицо Виктора, разглядывая его. Должно быть, обитатель глухой башни никуда не спешил. Как и положено, хорошим часам. «Я могу войти?» – спросил Виктор, который, в свою очередь, не обладал бесконечным запасом времени. Странный человек ничего не ответил, лишь отодвинулся в сторону, пропуская Виктора внутрь. В комнате с часами было невероятно тихо. Невероятно, с учетом того, сколько здесь размещалось различных двигающихся шестерен, блоков и противовесов, управляющих громадным циферблатом. Не издавая ни звука, весь механизм исправно работал. Шестерни проворачивались, цепляя друг друга зубчиками, блоки поднимались и опускались. По центру комнаты висел колокол. Открывший двери, как и прежде, глядел пристально. Причем глядел он сугубо на губы Виктора, словно ожидая, что тот что-нибудь скажет, и не желая упустить ни слова. При этом Виктор заметил, что у человека в клетчатом костюме отсутствуют уши. Он состыковал оба своих наблюдения и все понял. Он ничего не слышит. «Я... э...» — начал было Виктор и тут же осекся. «Как можно что-то дать понять тому, кто не слышит? Прочтет ли тот по губам? Или лучше написать?» И в самом деле ведь та фраза, что навела его на мысль о часах и башне, была написана мистером Ивом в его, Виктора, рабочей тетради. Виктор достал тетрадь и открыл ее на чистой странице, затем извлек из кармана чернильную ручку и крошечную чернильницу. Всё готово?» Виктор показал написанную фразу тому, кого принимал за седьмую потаенную вещь мистера Ива. Часы кивнули и тут же переменились в лице, в буквальном смысле. Теперь на Виктора смотрел не мужчина средних лет, а дряхлый седой старик с обвисшими щеками и покрытый глубокими морщинами кожей. Превращение это произошло в один миг. Голова резко провернулась назад, чтобы вместо затылка явить собеседнику новое лицо. Виктор как мог заставил себя не поражаться увиденному, что его мгновенно бы выдало. Он вновь макнул ручку в чернильницу и написал в тетради. «Канун закончится. Все ясно?» Испещренное морщинами лицо скривилось в жуткой гримасе. Часам явно пришлось не по нраву написанное. Старик гневно ткнул пальцем куда-то в сторону циферблата, потом в колокол. «Я решил отменить все. Кое-что не готово. В дело вмешались ведьмы. Еще и зеркало меня подвел. Я переношу все на следующий год, а пока время должно продолжить свое течение». Виктор писал фразы, пытаясь нащупать то, что могло помочь ему. Что-то, что должно было заставить часы отказаться выполнять поручение, данное иеронимом. Он понимал, что ходит по грани, но все же то, что случилось в следующую минуту, бесспорно застало бы врасплох любого. Все произошло настолько быстро, что Виктор даже не успел испугаться. Старик еще раз провернул голову. Теперь на Виктора глядел ребенок. Мальчик с гладкой розовой кожей и полными несказанного удивления глазами. Ребенок обратил взор на Уика и скрестил пальцы на обеих руках, как делают дети, когда хотят, чтобы их клятва не считалась. Свеча начал стремительно плавиться, тая и исчезая в неистово затрещавшем пламени. Бедняга Уик выгорел за какие-то пару секунд, залив весь пол горячим воском. Свеча погас. Виктор вскрикнул. Комната погрузилась во тьму. Виктор почувствовал, как кто-то очень сильный схватил его за жилетку и оторвал от пола. А затем его швырнули. В следующий миг последовал страшной силы удар и, пробив стеклянный циферблат, Виктор вылетел на улицу и с криком понесся к каменной мостовой. Почувствовать боль и осознать собственную гибель Виктор Кэндалл не успел. Признаться он вообще редко что успевал в этой жизни под чьей-то ногой хрустнул стеклянный осколок, и возле лежащего на мостовой изуродованного тела появилась темная человеческая фигура, похожая на комок застывшей смолы. Подошедший укоризненно посмотрел на то, что осталось от Виктора. «Ты все сделал правильно, друг. Хоть и не понял замысла. Полежи пока здесь, я все закончу и вернусь за тобой». Он направился к глухой башне и, не дойдя до нее пару шагов, обернулся. Если тебя разбили, это ведь еще не повод умирать, правда? А это, чтобы здешние твари не позарились на твое тело. Над Виктором Кэндлом в непроглядной тьме зажегся крохотный рыжий фонарик, единственный источник света на весь черный город. Зеркало мистер Лукинг Глаз вытащил револьвер, недобро усмехнулся и вошел в башню. Часы пробили 11 раз и больше явно бить не собирались. Мистер Эвер Иф был доволен. По-настоящему. Он сидел верхом на метле, которая когда-то была метлой. На голову он нахлобучил потертую остроконечную шляпу, которая когда-то была шляпой. А в кармане пальто уместилась связка ключей, которая совсем недавно была ключом. При этом на ремне через плечо у него на тонкой проволочной ручке висел котел, понятное дело бывший котел, а с торца метловища на цепи Свисал фонарь. Или фонарь. Мистер Эвер Ив парил над городом и любовался изменениями. Подумать только все получилось. Нет, он ни разу не сомневался в успехе. Просто, наконец, спустя столько лет, ему предстало то, что жило в его голове с момента, как он придумал свой план. И от этого зрелища невероятный и эксцентричный злодей, который всех так ловко переиграл, был готов даже прослезиться. Разумеется, он не прослезился, поскольку то был мистер Эвер Ив, известный в определенных кругах как человек в зеленом. Мистер Ив не пускал слезы на ветер никогда. Он знал им цену, поэтому всегда старался разбрасываться кое-чем более дешевым – улыбками. Но даже при этом улыбки его были поистине чем-то особенным. Мистер Ив одарил улыбкой сперва двигающийся мост, по краям которого выросли ряды фонарей, а после и свои маленькие звонкие колокольни. Да, этой ночью они звонят впервые, но вскоре нигде нельзя будет скрыться от их голосов. Мистер Ив оглядывал бывший Уэллихолн, а ныне город полуночи, и находил его довольно приемлемым для жизни. Само собой, для его, мистера Ива, жизни. Еще бы, ведь для этого он потратил немало сил. Для этого он рвал себя на куски, для этого он делал то, что было мучительнее всего. Томился в ожидании и терпел зануд. Мистер Ив так гордился собой, что в какой-то момент от собственного раздувшегося самомнения едва не свалился с метлы. Все вышло, как он и планировал, если не считать небольших погрешностей, которые лишь добавили остроты в пресный, жеванный-пережеванный план. Первая погрешность заключалась в Корделии Кэндл. Вот ведьма. Не пожалела собственного сына, чтобы надеть на мистера Ива ошейник. Глупая ведьма, дочь другой глупой ведьмы. Совершила ту же ошибку, что и мамочка. Учла вроде бы все, да не все. Изловить его по частям. Хитрая какая. Это действительно могло сработать. Мистер Ив даже на мгновение восхитился тем, как близко он был к провалу. И все же, как красиво она потерпела неудачу. Готовилась стать королевой, а получила в подарок лишь разочарование. Всем ее планам конец, амбиции втоптаны в грязь. Пусть теперь попробует хотя бы жизнь сохранить. Удастся ли ей вытащить себя за волосы из кипящего котла, который она сама на огонь поставила? Да какая в сущности разница? Другая погрешность заключалась в непомерном любопытстве его бывшего соседа Виктора Кэндла, которое завело того однажды в гости к смерти. Но и Виктор, нужно отдать ему должное, немного разнообразил скучные будни. Как наивно он пытался договориться, как слепо поверил человеку в зеленом, позабыв о том, что таким, как человек в зеленом, верить ни за что нельзя. Болван сам упростил мистеру Иву задачу, дал от себя избавиться, добровольно предоставив ему собственное тело. И вот теперь бывший сосед находится в Зазеркалье, откуда никогда не выберется. Ведь когда свеча догорит, он сгинет навсегда в кромешной тьме и с тылой пустоте черного города. Возможно, он отыщет там свою Сашу, быть может, отыщут его самого. А может, он пойдет туда, куда нужно мистеру Иву, и тот, кого он там оставил, разделается с ним. Впрочем, это все скучные, неинтересные детали. Были и другие помехи. К примеру, непроходимая тупость кое-кого из его частей. Котел со своими отчетами, ключ с собственными старыми прижизненными делами. И тем не менее, в конце концов, они справились, а после вернулись на место. Тем временем внизу, на темных улочках, отныне напоминающих кладбищенский лабиринт, двигались мириады крошечных огоньков, которые отсюда, с неба над городом, казались рыжими точками – Это были глаза его верных слуг, безропотных солдат и безжалостных полицейских. Десятки пугол собирались в отряды, исследовали по улицам, встречались на перекрестках с другими отрядами и вливались в них. армия постепенно росла и захватывала город. Мистер Эвер Иф гордился этими пугольными солдатами и был весьма доволен собой. Ведь считал, что идея их создания принадлежит целиком и полностью ему самому, а не какому-то там зеркалу. Вспомнив о своевольном помощнике, мистер Ив тут же помрачнел. Не все еще кончено. Обязательно нужно отыскать этого отступника и вернуть его на место. Но это после. Нельзя забывать о том, что сперва предстоит завершить начатое. Остался всего какой-то миг, и миг этот остановлен. Но остановлен пока временно, в том-то и беда. Нужно остановить его навечно. Мистер Эвер Иф направил метлу прямиком к глухой башне. Ветер нес его вперед, ветер помогал, и в этом не было ничего удивительного. В черном городе вскоре все ему подчинится. Ветер, туман, дождь, даже луне он будет изредка позволять светить над городом только при условии, что та будет хорошо себя вести. Вскоре человек в зеленом был уже на крыше глухой башни. Мистер Эвер Ив спрыгнул на площадку и вошел в низкую дверцу, ведущую в комнату с часами. Дверцу оставили открытой специально для него. Мистер Ив спустился к механизму и остановился у главной оси, управляющей стрелками. Всё здесь было по-прежнему. Колокол, шестеренки и блоки, прорези цифр на закрашенном стекле циферблата, знакомая тишина. Ничего не изменилось, и... Человек в зеленом вдруг почувствовал себя примерзко. Как будто кому-то вздумалось провести по всем его внутренностям скребком. Мистер Ив ощутил чье-то чужое присутствие. И это был отнюдь не тот, кого он намеревался встретить. Во тьме скрывался враг. «Кто здесь?» Мистер Ив обернулся. Темнота не ответила. Он шагнул к часовому механизму. Ему показалось, что в углу шевелятся две тонкие, как жерди, фигуры. Фонарь на метловище загорелся ярко-ярко, и обрывки темноты разлетелись по сторонам. Мистер Ив дошел до самой стены, но никого не обнаружил. Вдруг в стороне что-то зашуршало. Мистер Эвер Ив подпрыгнул на месте и по девичьи вскрикнул. А затем шикнул на себя. Его испугал обычный голубь, залетевший, должно быть, через открытую дверцу площадки. Голубь был белоснежным. На хвосте у него драгоценной пылью серебрились блестки. Голубь сидел на старой перевернутой шляпе-цилиндре, судя по всему, свив себе в ней гнездо. «Чёртова птица!» — облегчённо вздохнул мистер Эвер Иф. «Говорил я этой глупой метле изловить всех птиц. Ни на кого нельзя рассчитывать. Но ничего, скоро тебя съедят, голубь, так и знай. Не станешь больше пугать почтенных незнакомцев». Удовлетворенный угрозой, мистер Эвер Иф уже собрался было вернуться к циферблату, когда вдруг споткнулся обо что-то больно, ударившись ногой. взгляды его наткнулся на два покачивающихся на боку чайника – тонкий новенький чайничек и горбатый ржавый чайник. «Что за бред?» – удивился мистер Ив. «Откуда вы здесь?» Чайники промолчали, нагло повесив носики. Как следует задуматься над тайной странного присутствия чайников на полу в глухой башне, ему не дали. У циферблата появились три фигуры, хотя, вернее, фигура была всего одна. На мистера Ива глядел, по его мнению, самый отталкивающий и самый отвратительный сиамский близнец из всех существующих. Три человека срослись вместе. Одно туловище, три головы, три ноги и две руки. Близнецы были одеты в клетчатый костюм «тройку» брюки о трех штанинах, жилетку и сюртук. Свет от фонаря мистера Ива ярко высветил лица близнецов. Они представляли собой нечто странное, вполне обычное для трех разных людей, но просто невозможное для некоего подобия одного. Первое лицо принадлежало мальчику, второе – мужчине средних лет, а третье – глубокому старику. Все шесть глаз глядели на мистера Ива и не моргали. Человек в зеленом усмехнулся. Перед ним стояло его тайное оружие, его последний рычаг в притворении плана, его седьмая потаённая вещь. Та, о которой не знал никто, даже зеркало, которого мистер Ив ценил больше других. Часы всегда были рядом, оставаясь незамеченными, как и само время, которым они управляли. Часы. Трёхликие часы. Старик – прошлое, мужчина – настоящее, и мальчик – будущее». Вместе и неразделимы и все трое — всего лишь его часть. Все часы в городе отбили только одиннадцать раз, и в этом была заслуга именно часов. Мистер Ив шел к этому моменту долгие годы. Однажды он лишился тела, и с того момента его слабый чахлый дух блуждал по стране под холмами. Лишь один день в году, когда двери в холмах открывались, ему удавалось выбраться на свободу. Да и то, была ли это свобода? Он был истощен, мог лишь рычать и скалиться, мог лишь пугать. Он, как и прочие те, выходил через двери в холмах в этот мир только в канун. Но потом ему всегда нужно было возвращаться, словно заключенному, с прогулки по двору, обратно в камеру. И все же он лелеял свою мечту. Вот бы канун не заканчивался так быстро, вот бы он длился подольше, вот бы вечность. И тогда у него созрел план рожденный от несправедливости и обиды, план. План, как сделать так, чтобы канун не кончался. И он сделал это. А часы сделали все то, что требовалось от них. Лишь они могли совладать с механизмом течения истинного времени. И лишь однажды, но этого хватило. Механизм встал. Вечный канун начался». Играть в записки у человека в зеленом не было настроения. Ему не терпелось завершить начатое. Мистер Эвер Иф улыбнулся хранителем глухой башни. «Ну что ж, пора обратно», — сказал он, и из его рта вырвались лозы терновника, свившиеся в повисшие перед его лицом слова. На трех лицах одновременно отразился ужас. Близнецы отступили и уперлись спиной в циферблат. Они вскинули руки в нелепой попытке не то защититься, не то предупредить хозяина о чем-то важном, но было уже поздно. Мистер Эвер Иф выхватил из кармана пиджака кривой нож, подобранный им на шабаше в саду кэндлов, и одним резким движением рванул им по трем горлам. Часы в тот же миг исчезли, а мистер Ив слезнул с лезвия ножа, застывшую на нем вязкую серебристую жидкость. Некое подобие крови очередной его потаенной вещи. В тот же миг мистер Ив как будто сбросил с плеч полвека каторжной жизни. Он повел головой, наслаждаясь тем, как настоящее гладит его кожу, как прошлое в самых дотошных мелочах выстраивается в памяти, как будущее берет его за руку и мягко тянет за собой. Мистер Ив удовлетворенно вздохнул, погладил серебряные часы на цепочке в кармашке жилетки подарок Скарлетт Тэтч Виктору Кэндлу, и повел плечами. Что ж, осталось последнее. Ему нужно было, ох уж эти неприятные слова, «сожрать Сашу Кроу». Человек в зеленом закрыл глаза и втянул носом в воздух, а потом улыбнулся. Мистер Ив выяснил, где его ждет ужин. «Гаррет Кроу, значит», — сказал он. «Вот где все и решится». Мистер Эвер Ив оседлал метлу и вылетел через дверцу на крыше.